Параграф 3. Ленские события и начало массового рабочего движения. Стачки 1910-1911 годов ясно показали, что рабочие не сложили оружие. Переломным стал 1912 год, когда поднялась волна стачек в связи с расстрелом рабочих на ленских золотых приисках. Ленский расстрел, массовые митинги, демонстрации и стачки протеста. Ленские прииски были расположены по притокам Лины, Витиму и Олекми, в глубокой тайге на расстоянии почти 2000 верст от Сибирской железной дороги. Полномластным хозяином края была золотопромышленная компания «Лензото». В 1912 году ей принадлежало 423 прииска, разбросанных на громадной территории – Акционеры Лензото получали баснословные прибыли, а рабочие справедливо называли свой труд вольной каторгой. Рабочий день вместе со сверхурочными продолжался 10-12 часов. Заработная плата снижалась путем обсчетов, обмеров и штрафов. Часть заработка выдавалась талонами, на которые покупать можно было только в лавках Лензото, где товары продавались низкого качества и по повышенным ценам. В подавляющей массе ленские рабочие были выходцами из крестьян, но среди них были и рабочие с революционным стажем, участники вооруженных восстаний в 1905 году. В надеждинских механических мастерских образовалась группа большевистски настроенных рабочих, которые вели революционную агитацию. 29 февраля на Андреевском прииске вспыхнула забастовка, поводом которой явилась выдача рабочим недоброкачественного конского мяса. Вслед за Андреевским забастовали и другие прииски. К середине марта бастовало уже свыше 8 тысяч человек. По инициативе большевиков были организованы приисковые комитеты и Центральный стачечный комитет, председателем которого стал партийный организатор большевистской группы «Надеждинских мастерских». П.Н. Баташов. Страница 408. Бастующими были выдвинуты требования «Восьмичасовой рабочий день», «Увеличение заработной платы», «Отмена штрафов», «Организация медицинской помощи», «Улучшение продовольственного снабжения» и «Жилищных условий», «Вежливое обращение», «Неприкосновенность депутатов». Правление Ленского золотопромышленного товарищества отвергло эти требования и решило рассчитать бастующих, прекратить выдачу им продовольствия в долг и удалить их с промыслов, что было равносильно обречению рабочих и их семей на голодную смерть в тайге. Но рабочие не позволили полиции произвести выселение из приисковых казарм. Тогда Лен Зотон доставила за свой счет на прииски роту солдат из Керенска, чтобы расправиться с бастующими силой. Бастующие держались стойко и не поддавались на провокации и запугивания. Забастовка протекала мирно и организованно. Переговоры с администрацией вел Центральный статичный комитет. На приисках были созданы кассы взаимопомощи, выдававшие пособия остро нуждающимся. Между тем влиятельные английские и русские акционеры Лен Зото требовали от царских властей подавить забастовку во что бы то ни стало, Когда к прибывшему на прииски товарищу прокурора Иркутского окружного суда Преображенскому явились депутаты от рабочих с жалобой на незаконные действия администрации, тот заявил, что он не признает выборных, так как, по его сведениям, они являются подстрекателями. Пусть каждый забастовщик, если он чем-либо недоволен, лично вручит ему заявление, чтобы доказать, что забастовали без подстрекательства, сознательно, Рабочие стали писать заявления, получившие название «сознательных записок». В ночь на 4 апреля были арестованы члены Центрального статичного комитета. Это вызвало сильное волнение среди рабочих. Сразу же после арестов было решено создать новое Центральное бюро, более узкое и конспиративное. Председателем его был избран большевик г в Черепахин, участник декабрьского вооруженного восстания 1905 года В ростове На дону на прииски были посланы связные, чтобы отговорить рабочих идти сознательными записками к прокурору. Под влиянием большевиков рабочие крупнейшего феодосиевского прииска отказались участвовать в шествии. Но среди рабочих, недавних крестьян, известные влияния имели эсеры, начавшие агитировать рабочих всем миром двинуться на Надеждинский прииск, чтобы подать Преображенскому прошение об освобождении арестованных депутатов. Шествие началось с Андреевского прииска. По дороге к Андреевцам присоединились рабочие других приисков. Всего около трех тысяч человек. Рабочие были настроены миролюбиво. Когда до воинской команды, построенной перед Народным домом на Надеждинском прииске, оставалось 150-180 шагов, солдаты по приказу жандармского ротмистра трещинкова открыли стрельбу. Было убито 270 и ранено более... 250 человек. Инспирированный правительством расстрел рабочих и вившийся по выражению Ленина кавычки, точнейшим отражением всего режима Третьей июньской монархии, кавычки закрыты, ярким проявлением общего бесправия русской жизни, должен был стать по замыслу его вдохновителей, кровавым уроком для пролетариата всей страны и надолго положить конец беспорядкам. Но произошло непредвиденное. Ленская бойня не устрашила рабочих, а наоборот зажгла массы революционным огнем. Кровавая драма на далекой линии всколыхнула народ всей России. Она стала сигналом к массовым митингам, демонстрациям и стачкам протеста. В политических стачках по поводу Ленского расстрела участвовало более 300 тысяч человек. Движение протеста слилось с первомайскими митингами, стачками и демонстрациями. По неполным данным, 1 мая общее число бастовавших достигло 400 тысяч человек, из них 200 тысяч в Петербурге. Страница 409. «Революционное движение пролетариата в России поднялось на высшую ступень», писал Ленин, «если в 1905 году оно начиналось с массовых стачек и гапанады, то в 1912 году, несмотря на полицейский разгром, Организацией нашей партии движение начинается с массовых стачек и поднятия республиканского знамени. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21 страницы 341-350. Вести о стачках рабочих доходили до деревни и армии. Ленин указывал, что кавычки массовые стачки не могли не зажечь повсюду революционного пламени. И вспышки восстания в войсках доказали, что это пламя разгорается, везде есть горючий материал, везде накопляется революционное настроение в массах, даже у тех рабочих и крестьян, которые задавлены мужстрой казармы. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 22, страница 3. В начале 1912 года в Балтийском флоте не было ни одного крупного корабля, где большевики не вели бы подпольной работы и где не было бы революционного кружка матросов. На судах были созданы кассы для приобретения нелегальной литературы и оружия. Ленские события подняли боевой дух моряков – Рассчитывая на поддержку питерских рабочих, представители кораблей на своей сходке решили назначить восстание на 24 апреля, день выхода флота в летнее плавание. Но это выступление было предупреждено арестами. Одновременно с балтийцами намечали поднять весной 1912 года вооруженное восстание и матрусы Черноморского флота. Однако, по доносу провокатора, революционная организация на линкоре Иоанн Златоуст была раскрыта. В октябре 1912 года состоялся суд над революционными матросами-черноморцами. 10 человек были приговорены к смертной казни, 111 – к каторжным работам. В знак протеста против этого приговора в Петербурге, Москве и других городах состоялись политические стачки, в которых участвовало 250 тысяч рабочих. Летом 1912 года произошло восстание в Троицких лагерях под Ташкентом. Среди солдат распространялось воззвание, призывавшее разбить крепости и тюрьмы угнетателей и открыть народу дорогу к светлой свободе и к правде на земле. Восстание началось 1 июля после вечерней поверки. Несколько офицеров было убито, но восставших не поддержали остальные солдаты, находившиеся в лагерях. Лишенное руководство восстания было подавлено в тот же день. По приговору военного суда 14 активных участников восстания были повешены. Избирательная кампания в 4 Государственную Думу. Осенью 1912 года происходили выборы в Четвертую Думу. Царское правительство и черносотенные партии стремились не допустить повышения политической температуры в связи с выборами, провести их по возможности бесшумно и с помощью нажима сохранить и даже усилить свои позиции в Думе. Буржуазная оппозиция во главе с кадетами использовала избирательную кампанию для оживления конституционных иллюзий в народе, Кадеты утверждали, что на выборах будут противостоять друг другу два лагеря – врагов Конституции и ее защитников. Они заверяли избирателей, что победа либеральной оппозиции обеспечит мирное обновление государственного строя России. Концепцию двух лагерей разделяли и меньшевики-ликвитаторы. Подобно кадетам, они хотели использовать выборы для проповеди идеи легального пути и отказа от революции. В отличие от кадетов и меньшевиков, большевики считали, что на выборах будут бороться не два, а три главных лагеря – черносотенцы, либералы и демократы. Избирательная платформа большевистской партии доказывала невозможность реформистского пути развития России и ставила ближайшей задачи завоевание демократической республики силами пролетариата и крестьянства. Страница 410-я. «Наша партия, — указывал Ленин, — идет в Думу не для того, чтобы играть там в реформы, не для того, чтобы отстаивать Конституцию, убеждать октябристов или вытеснять реакцию, а для того, чтобы с думской трибуны звать массы к борьбе, разъяснять учения социализма, вскрывать всякий правительственный и либеральный обман, разоблачать монархические предрассудки, отсталых слоев народа и классовые корни буржуазных партий». Одним словом, для того, чтобы готовить армию сознательных борцов новой русской революции. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страница 181. Исход выборов в Думу зависел от состава избирателей по землевладеческой курии. Между тем, рост оппозиционных настроений среди помещиков в связи с провалом Столыпинской политики успокоения ослаблял шансы, черносотенцев в этой курии. Чтобы парализовать левую опасность, правительство прибегло к деланию выборов по-бонапартовски с помощью голосующих по указке сверху чиновников. Использовались и священники, участвовавшие в уездных съездах землевладельцев в качестве уполномоченных от мелких землевладельцев. Особенностью выборов по первой городской курии было поражение октябристов. В Москве был забаллотирован их главный лидер А.И. Гучков, за которым на выборах в Третью Думу капиталисты шли как за знаменем. Вторая городская курия стала ареной борьбы большевиков против кадетов и ликвидаторов. Вследствие запрещения подготовительных собраний в рабочей и крестьянской куриях, эта курия была единственной из демократических курий, где имелась некоторая возможность легально вести предвыборную агитацию. Результаты выборов по второй городской курии свидетельствовали об оттеснении кадетов социал-демократами. Последние одержали победу в 32 городах из 53, где они выставили своих кандидатов. По крестьянской курии от каждой губернии Европейской России полагался один обязательный депутат. Пользуясь отсутствием единодушия и организованности среди крестьянских выборщиков, помещичи буржуазное большинство губернского собрания проводило в члены Думы от этой курии кулаков, торговцев или просто темных безличных мужичков. Из 74 крестьянских депутатов, избранных в Четвертую Думу, трудовиков было лишь 4, но зато правых – 38, октябристов – 13, прогрессистов – 9, кадетов – 7 и буржуазных националистов – 3. Впрочем, принадлежность депутатов-крестьян к той или иной думской фракции еще не определяла их действительных убеждений. Например, а выбранных от Волынской губернии крестьянских депутатах губернатор сообщал министру внутренних дел, что хотя они и правые, но при разрешении вопросов, связанных с владением землей, готовы будут при голосовании примкнуть к оппозиции. Выборы по рабочей курии, несмотря на все усилия царских властей, провести их вслепую вызвали среди рабочих значительный подъем правительство пробовало повлиять на исход выборов по этой курии посредством незаконной кассации выборов левых уполномоченных. В Петербурге перед самым съездом уполномоченных уездная избирательная комиссия признала недействительными выборы на 30 предприятиях, в том числе на Путиловском, Невском, судостроительном и других крупнейших заводах. Это вызвало решительный отпор со стороны рабочих. По призыву ПК РСДРП с 5 по 14 октября бастовало около 100 тысяч человек. Из «Солидарности» бастовали и рабочие тех предприятий, где выборы уполномоченных не были отменены. Напуганные размахом движения, царские власти отступили, назначив новые выборы. Страница 411. ПК РСДРП издал «Наказ» петербургских рабочих своему рабочему депутату, который единодушно принимался на заводских митингах. Наказ, в основе которого лежали решения Пражской конференции, призывал социал-демократических депутатов высоко держать революционно-интернационалистское знамя рабочего класса во враждебном ему стане Черносотиной думы, «Мы не хотели», — говорилось в наказе, — «чтобы с высоты домской трибуны громко раздавались голоса членов социал-демократической фракции о конечной цели пролетариата, о полных и неурезанных требованиях пятого года, о русском рабочем классе как вождей народного движения, о крестьянстве как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о либеральной буржуазии как изменнице народной свободе» стойко отражали попытки администрации фальсифицировать выборы и рабочие в провинции во всех шести губерниях от которых по положению 3 июня должен был непременно избираться один депутат от рабочих прошли большевики от петербургской а е бадаев от екатеринославской г и петровский от харьковской мк муранов от владимирской фн самойлов от костромской нр шагов от московской Г. В. Малиновский. Позднее он был разоблачен как провокатор. В целом, выборы 1912 года отразили значительное поливение масс. Об этом свидетельствовали победа большевиков в рабочей курии, а также успехи социал-демократов во второй городской курии за счет кадетов. Поражение октябристов в первой городской курии было одним из симптомов углубляющегося кризиса Третьей июньской системы, которая строилась на основе блока феодальных элементов с верхами буржуазии. Выборы способствовали назреванию общенационального политического кризиса, сплочению рабочих вокруг большевистской партии. Классы и партии в Четвертой Государственной Думе. По партийному составу Четвертая Дума мало отличалась от своей предшественницы, что видно из следующей таблицы. Таблица «Партийный состав 3-й и 4 Государственных дум». Три графы. Первая – наименование фракций. Вторая и третья графы – количество депутатов. Вторая графа – 3-й Думы, 1912 год. Третья графа – 4-й Думы, 1 сессия. Наименование фракций – правые. Третья Дума – 46. Четвертая Дума, первая сессия, 64 депутата националисты и умеренно правые девяносто и восемьдесят партия центра Прочерк 32. октябристы сто тридцать один девяносто девять польскоеколо польско литовско белорусская группа семь шесть мусульманская группа девять шесть прогрессисты тридцать шесть кадеты пятьдесят два Трудовики – 14.10, социал-демократы 14, – 14.14, беспартийные – 26.5. Итого. Количество депутатов Третьей Думы 1912 год – 437. Количество депутатов Четвертой Думы 1-я сессия – 438. Конец таблицы. В Четвертой Думе, как и в Третьей, были возможны два большинства – Право октябристская 283 депутата, 184 черносотенца и 99 октябристов. И октябристско-кадетская 225 депутатов. 99 октябристов, 47 прогрессистов, 58 кадетов и 21 буржуазный националист. Либеральным большинством председателем Четвёртой Думы был избран М. В. Родзянка. Страна левела, и, страшась этого, кадеты усилили свою игру в демократизм. В декабре 1912 года они внесли в Думу целый ворох декларативных законопроектов о свободе совести и печати, о союзах, о неприкосновенности личности. Самым крупным из них был проект об изменении положения, о выборах в Государственную Думу на началах всеобщего голосования. Внося подобные законопроекты, Кадетская партия меньше всего преследовала практические цели. Она хотела оживить конституционные иллюзии, возродить веру в Думу как символ мирного обновления России и тем отвлечь массы от революционной борьбы. Разоблачая демагогию кадетов, правда 8 февраля 1913 года писала Контрреволюционные либералы, каковыми на деле являются кадеты, при современной политической сознательности рабочей и крестьянской демократии, могут лицемерно болтать о всеобщем избирательном праве. Страница 412. Но бороться за него они не могут и не будут. Ни одна политическая группа не берет всерьез кадетского жеста насчет всеобщего избирательного права. Все отлично понимают, что это одна игра, одна провада, что кадеты вносят этот законопроект только потому, что уверены в провале его Четвертой Думы. Конец цитаты.